замысел. Одиссей излагал в подробностях свой замысел при нескольких военачальниках Агомемнона, и самые значимые среди них, Неоптолем и Филактет, попытались замысел с ходу отнести. Ничего не выйдет. Да они его подожгут. А так и ребенка не обдурить. 30 воинов, и ты сам среди них никак Вот уж нет. Бестолкове придумать трудно. Безумно, чокнуто, самоубийственно. Агамемнон вскинул скипетр, все примолкли. Афина тебе нашептала. Во всех подробностях, — сказал Одиссей. Я поразился не меньше тебя, но она дала слово, что все получится. Он обратился к прочим. И да, разумеется, я буду среди тех тридцати. Не желаю оставаться в истории среди трусов, которые не поверили, среди предателей, возражавших против этого замысла, способного принести нам победу. Я буду среди тех тридцати, кого слава не позабудет вовек. Предрекаю драку за место. Сила и убежденность его речи возымели действия. «Я сюда явился воевать с врагом, а не прятаться в брюхе огненной западни», молвил Неопталем. «Понимаю, что вы с Филактетом, повидавшие всего несколько недель боев, по-прежнему верите, будто сила оружия — единственный способ», — сказал Одиссей. «Но мы, все остальные, устали сражаться и убийству готовы предпочесть уловку». Остроумие — остроте оружия, понимаете? Кураж и разум, резне и кровище. Мрачное ворчливое согласие заглушило неуверенных. — Как нам соорудить такую штуку? — спросил Менилай. — Выдвигаю Эпея, — сказал Одиссей. — Он измыслил нам палисад. Как нам всем известно, лучшие и самые крепкие хижины и постройки в этом лагере — выполнены по его задумкам. У себя на Факиде он руководил строительством храмов, кораблей и даже целых городов. Призвали Эпея. Не самый любимый воитель среди ахейцев. Многие говорили, что в первых рядах, когда опасность сильнейшая, его не ищи. Однако в одиночных поединках сражаться он умел не хуже всякого. На погребальных играх Патрокла — Эпей победил диомедова друга Эврала в рукопашном бою. А на играх перед этим, в честь Ахилла, даже Акамант, сын великого Тисея, изобретателя рукопашного боя, не смог его одолеть. Если и удивился он, что его пригласили навстречу верховных вождей Ахейского воинства, то умело это скрыл. Одиссей говорил десять минут, Эпей кивал и слушал. «Гениально!» — пробормотал он, когда Одиссей закончил. «Деревянный конь, думаешь? Не слон, допустим?» Все посмеялись. Одиссей тоже хохотнул. «В смысле, тридцать человек?» — продолжил Эпей. «Им же там дышать надо все-таки». «Тридцать? Самое меньшее, чтобы все удалось. У тебя получится, Эпей». — Мне сперва надо возвести высокую стену, чтобы скрыть от глаз троянцев и их лазутчиков, чем мы тут занимаемся. Я это уже продумал. Построим грубый деревянный забор. Пусть смотрится как продолжение частокола Достаточно высокий, конечно, чтобы скрыть твою работу, но настоящая глухая стена вызовет подозрение. Эпей кивнул. — Что ж, — сказал он, — Тогда пора за дело. Прежде всего, надо отправиться на западные склоны Иды, завалить там сосен и доставить их к месту стройки. Мне понадобятся мулы и люди. Можно мне выбрать, с кем трудиться?» Агамемнон махнул рукой. «Бери кого и сколько хочешь». Эпей и Одиссей удалились, Агамемнон обратился к Калхасу. «Мы правильно все делаем. «Ну, то есть это ж Тартеров риск!» «Замысел смел, владыка», — молвил Калхас. «Но что-то в нем согласуется со странным зрелищем, какое явилось глазам моим вчера вечером. Я увидел, как сокол падает с небес на голубку. Устрашенная голубка скользнула в скальную щель. Долго смотрел я, как раздосадованный сокол летает вокруг скалы». Был он слишком громоздок, чтобы настигнуть добычу. Эти кружения напомнили мне наше воинство. Как держим и держим мы трое в кольце, но все тщетно. Но тут сокол вдруг бросил кружить и скрылся за кустом ущели и ждал там незримый беззвучно. Затем увидел я, как голубка высунулась, огляделась и выпорхнула. Тотчас сокол выскочил из-за куста и пал на неё Значение всего этого тут же стало мне ясно. Трое падет не от прытий силы, а нашою хитростью владыка-царь. А утро является Одиссей и выкладывает свою стратегию. Вскинул Калхас ладони к небу, выражая тем свое изумление непостижимостью тайных путей у богов, у Мойр, у судьбы. — Хм, — сказал Агамемнон, и они с братом Менелаем дружно закатили глаза. Трудясь, Эпей искрил, кружил и пламенел, подобно Гефесту. По лагерю разлетелись слухи, что на украшение своего громадного деревянного зверя расходовал он самоцветы и драгоценные металлы. «Из общего запаса трофеев!» — сердито бурчали некоторые. Но в основном затеи вдохновились и ее поддержали. Однако всем хотелось посмотреть поближе. Леса, воздвигнутые пеем для строительства коня, скрывали его от глаз греков не хуже, чем деревянный забор вокруг всего сооружения от глаз троянцев. Слышны были пилы и молотки, но ничего не видно. Одиссей же тем временем прояснял Агамемнону и другим старшим военачальникам изощренные подробности своего замысла. — Если мы просто снимемся с места и бросим лагерь, не оставив ничего, кроме коня, чтобы троянцы его нашли, они поостерегутся, — сказал он. — Но я думал, в этом все и дело, что мы полностью уходим, а? — переспросил эанд Да. но кто-то должен остаться и объяснить коня, чтобы троянцы поверили в его безопасность и втащили его в город. Агамемно нахмурился. — Не улавливаю. — И у меня как раз есть подходящий человек, — добавил Одиссей, отступая в сторону и щелкая пальцами. По этому знаку из-за занавеса у него за спиной вперед выступил крепко сбитый, плечистый человек, и отвесил краткий иронический поклон. При виде его послышался оторопелый неуверенный ропот. — Синон? — переспросил Агамемнон. — Я думал, вы друг друга на дух не выносите. Одиссей улыбнулся. — Мы не в восторге друг от друга. — Мой двоюродный брат Одиссей — лживый подлый ублюдок. — произнес Синон. — Меня мутит от одного его клятого вида. — Это известно, — согласился Одиссей. — В смысле, что его мутит от одного моего вида, — добавил он поспешно. Остальное чудовищная клевета, порожденная завистью. Мне совершенно непонятно, чего вы все смеетесь. Суть в том, что даже троянцы знают, до чего насмерть мы с Синоном враждуем. Его предательство поэтому будет вполне убедительным. Его что? Объяснись. Одиссей объяснился. Ну и хитёр ты, а? сказал Гомемнон, выслушав до конца. Никто на всем белом свете не удумал бы ничего и в половину столь же коварного. Больше похоже на осуждение, чем на похвалу. Это не я. — Великий царь! — потрясенно возразил Одиссей, вскидывая ладони. — Это Афина! Она явилась ко мне во сне и изложила все подробности. Я лишь жалкая игрушка, ее бессловесный сосуд.